Глава 16. Как и ожидалось, ничего путного в оставшееся время высших зелий сделать не успели. Эмилия назвала страницу учебника, предоставляя нам законспектировать тему самостоятельно, а сама вышла из аудитории. Наверное, отправилась за мужем к ректору. Я даже понадеялась, что она забудет глупую статью в фейских сплетнях и не станет раздувать из мухи слона. Но к концу пары магистра вернулась еще более мрачная, чем уходила. Задала огромное эссе по противоядиям и отпустила. Всех, кроме... «Ла Фейн, задержись!» Дженнифер удивленно дернула бровью, посмотрев на меня. «А почему не я? Кто героиня выпуска в самом-то деле?» Я вздохнула. Собрала принадлежности с учебником, аккуратной стопкой и легким шлепком ладони, заставила исчезнуть. «До вечера, Джен. Всем встречаемся у главного входа в замок?» «Ага». Вышла из-за спускаясь по широким ступеням к преподавательскому столу, но на середине повернулась. «Он же точно будет?» «Да». Подруга дернула уголком губ. «Я узнавала сегодня. Его выписали». Вздохнув, возобновила путь. У меня не хватило смелости сходить в больничное крыло снова. После первого раза не спала всю ночь. Он так холодно смотрел на меня. Совершенно чужими глазами. Глупо было считать, что память вернется, едва мы встретимся. Но надежда все равно тлела где-то в глубине души. Придётся воскрешать нашу дружбу, выстраивая ее с нуля. О более нежных отношениях и мечтать не стоило. Риер выжег его чувства ледяной стрелой. Сердце болезненно сжалось. Если б не то странное признание на полигоне... Принять потерю, наверное, было бы легче. Но, зная о взаимности, возвращаться назад во сто труднее. Эмилия повернулась ко мне спиной и скрылась за дверью своего кабинета. Закатив глаза, я последовала за ней. «Только не говори, что приняла мерзкую газетенку за правду», перешла к делу, едва прикрыв за собой. «Ни я, ни Дженнифер не претендуем на руку и сердце нашего декана». Сестра едва заметно побледнела, метнув на меня прожигающий взгляд. Я хотела поговорить немного о другом. «Оу!» «Но спасибо, что поставила в известность. Теперь я буду более уверенной в собственном браке». «Чего она тогда такая колючая сегодня, если статья феи не произвела должного впечатления?» Я внимательнее к ней пригляделась, опускаясь без разрешения на мягкий диванчик. «Эм, ладно, хорошо. Что ты хотела обсудить?» «Твою помолвку». Я вздохнула. «Эмилия, мы уже говорили об этом. Я его не люблю. И найду способ разорвать договор, чего бы мне это ни стоило». Глаза сестры сверкнули. Она подошла к креслу и встала за ним, словно отгораживаясь от меня. «Боюсь, у тебя не выйдет». «Почему? Прекрасно знаешь, какой невыносимой могу быть». Вряд ли граф жаждет всю оставшуюся жизнь провести в муках. Ты кое-чего не знаешь. Родители не рассказывали тебе этого. Скрывать от меня важные вещи вошло у них в привычку. Я напряглась, скрестив руки на груди. И о чём же мне нужно знать? Она сглотнула, уставившись куда-то сквозь меня. Такой потерянной я её никогда раньше не видела. В груди зрела тревога, мягкий диван стал жутко неудобным, Эмилия тянула, сгущая напряжение между нами, но я боялась подтолкнуть её или спросить ещё раз. Наконец она выдохнула. Его женой должна была стать я, пять лет назад. «Что?» Он шёл подписывать с отцом договор о нашем браке. До этого, конечно же, поинтересовался моё мнение на этот счёт. Я была согласна. «Что ты такое говоришь?» Я в шоке уставилась на нее, чувствуя, как сердце с каждым ее словом ускоряет ритм. Она продолжала, будто не слыша меня. Но в тот день его внимание привлекла ты. Рикард Риер отказался от меня. Его не волновали ни условия договора, ни годы, которые требовалось подождать до твоего совершеннолетия. И уж тем более моя уязвленная гордость». Ровный, лишённый эмоций, голос замолк, а я продолжала смотреть на сестру широко распахнутыми глазами. «Это... это мерзко. Он глубоко уверен в том, что ты его истинная». «Нет!» Я выставила вперёд ладонь с перстнем. Родовое кольцо не отозвалось. «Это глупая ошибка. Если магия его рода не примет меня в течение трёх месяцев, я имею полное право разорвать помолвку». «Кроме того, на протяжении этого времени буду делать всё, чтобы он самостоятельно отказался от...» Эмилия резко меня перебила. «Он не передумает. Будь уверена. Что бы ты ни выкинула. Он будет искать пути, какими бы странными и тёмными они не были. Ты его. Я видела документ, который подписал папа. Строптивостью. Лишь ожесточишь, сделав себе же хуже». Драконы-собственники. Они не отпускают и не делятся своим. Я покрылась липким холодом, до боли сжав зубы. Но это мы еще посмотрим. Серьезно, Скай, я поэтому тебе все рассказала, чтобы ты не наделала глупостей. Просто прими свое положение. Он правда не самое плохое, что могло с тобой приключиться, поверь. Тут она мрачно усмехнулась, глаза ее потемнели. Словно в один миг упала завеса, открывая странную безнадёжность, смирение или что-то ещё. «Почему ты так говоришь? Разве я не должна любить того, с кем проживу всю свою жизнь?» Какое-то время она просто смотрела мне в глаза с нечитаемым выражением лица. Я уже думала, разговор окончен, и сейчас входные двери демонстративно распахнутся. Но она тихо ответила. «Делай, как я». Прими ту любовь, которую тебе предлагают. И однажды она станет достаточно реальной, чтобы в неё поверить. Больше она ничего не сказала, а я думала над её словами до самого вечера. Когда шла домой, остановившись ненадолго в саду, когда ужинала и краем муха слушала болтовню Лоры, когда одевалась для похода в лес, неужели её счастье в браке с Лимерием и Кором, напускное? а любовь выдумана. Вдруг она все еще любит графа Риера, так жестоко с ней обошедшегося. Должно быть невыносимо сложно работать под его началом, имея за спиной багаж с такими воспоминаниями. Не знаю, как она хотела повлиять на меня своим признанием, но теперь я ненавидела жениха еще больше и верить в безвыходность своего положения абсолютно не хотела». Покрутившись перед зеркалом и убедив себя, что темно-синее платье с длинными рукавами отлично подходит для осенней прогулки, я собрала волосы, высокий хвост и направилась к двери. Едва взялась за ручку, огонь в камине вдруг вспыхнул зеленым пламенем, выплевывая на ковер, сложенный вдвое лист. «Тетушка!» — не верилась, что она так быстро ответила. Подбежав, подняла письмо и раскрыла. «Здравствуй, милая». Признаться, ты меня озадачила. Столь выгодный жених не понравится просто не может, но если совсем не в моготу, слушай меня внимательно. В случае неактивации родового кольца у тебя есть три месяца свободы. По истечении можно разорвать помолвку. Но только если в договоре не прописаны особые пункты. Подробности нужно узнавать у твоего отца. По желанию невесты все свидания, или, как Рьер их назвал, уроки, могут проходить в присутствии свидетеля. С радостью предлагаю свою кандидатуру. Думаю, снежный лорд будет в восторге. Что касается вмешательства в память наследника Адерли, тут твой граф совершил неимоверную глупость. Проблем не оберется. Хотела бы обрадовать тебя, но, увы, драконьи проклятия без последствий не излечиваются. Даже если память парню вернется, будь готова к неприятным неожиданностям. Целую, моя голубка. Напиши, если надумаешь о сопровождении. Сесиль. Вздохнув, уронила руки. Эмилия упоминала что-то насчет пунктов договора. Интересно, что там могли такого особенного приписать. Надо выведать у родителей. Сев за письменный стол, достала бумагу и перо. Жду тебя завтра около пяти. Отправив записку, растеклась в довольной улыбке. Надзирателя в виде любопытной и говорливой тетушки мой жених уж точно не ожидает узреть. скайк тебе пришли!» Донеслось снизу. Я вздрогнула, метнув взгляд на часы. Уже почти семь. Подскочив, стрелой вылетела из комнаты. Сестра пила чай со своей новоявленной подружкой, а на пороге стояла Дженнифер. Как всегда, идеальная. Волосы заплетены в прическу и скос. На лице лёгкий макияж, чёрная мантия скрывает одежду, но подол зелёной юбки всё равно узнаваем. «Ты ж говорила, встретимся у парадного входа». Я накинула тёплую мантию на плечи. «Вышла в круглый зал, тебя не нашла и решила пройтись в деревню. Одной среди некромантов быть как-то не хочется». Джен скривилась, давая понять, что пошла на это только ради меня. «Ладно, побежали, а то уйдут без нас». «Не уйдут». Адерли слишком заинтересован в прекрасной незнакомке. Она хитро прищурилась, но выйти на улицу всё же поторопилась. Мне кажется, сегодня всё и разрешится. Говорила же, против любви, как против обозлённого дракона не попрёшь. Я тяжко вздохнула. Увы, но дракон у меня и без этой схемы имеется. Мельком заглянув на кухню, бросила Лори. «Буду поздно, ложись спать, меня не жди». Она махнула на прощание и вновь повернулась к собеседнице. Мы помчались в сторону замка, быстро пересекли сад, ворвались в узкий коридорчик, ведущий в круглой зал. Прежде чем выйти в парадные двери, отдышались. Я же еще и смелости набралась, готовясь к худшему. На террасе нас ожидало трое парней. Нейтон странно тихий, стоит, опираясь на каменные перила и смотрит в сторону леса. Один из его друзей загорел и брюнет мытью, и кудрявый блондин, имени которого я не помню, активно что-то обсуждают. «О, вот и подкрепление от стихийников!» Широко заулыбался Мэтт, первым завидев нас. «Вечера, гробокопатели!» улыбнулась в ответ подруга. «Думала, вас будет больше?» «Привет!» включился в разговор блондин. «На кладбище по ночам большой толпой лучше не ходить. Я, кстати, Джеймс. Не помню, чтобы мы раньше общались». «Дженнифер». «А это Скай». Я поздоровалась со всеми, чувствуя себя немного не в своей тарелке. Обычно мне было комфортно в компании друзей Нейта, но ведь и незнакомкой для него чувствую себя впервые. Он обернулся, одаривая натянутой улыбкой, небрежно сунул руки в карман и брюк и подошел к нам. «Выдвигаемся». мэт подхватил с пола рюкзак, который я сразу не приметила, перекинул его через плечо и подставил локоть Дженнифер. «Цепляетесь, милая леди! Немного полетаем!» Я нервно сглотнула, совсем забыла о способностях некромантов. Должно быть, до подножья этой жутко длинной лестницы мы спустимся лёгким путём. Но раньше я всегда отнекивалась, хотя Нейт не раз предлагал покатать. Джен бросила на меня вопросительный взгляд. Нейт тут же уловил его, усмехнувшись. «Да не переживай, Нейт о ней позаботится!» Тут он усмехнулся. многозначительно на него посмотрев. «Как, собственно, и всегда. Джеймс, помоги». Блондин подхватил мою подругу под руку. Мэтт взял ее за локоть с другой стороны, и они плавно взлетели в метре над землей. Джен взвизгнула и тут же рассмеялась. Зависнув на мгновение в воздухе, плавно двинулись вниз. Я запаниковала, глядя на нейтона во все глаза. Неужели он ничего не сказал своим друзьям о потере памяти? Судя по поведению, мы-то так и есть. Какое-то время мы стояли в тишине. Он просто смотрел на меня, будто пытался подобрать слова. «Что ж, Эм...» — замычала, не в силах терпеть эту тишину. «Не знаю, начали возвращаться воспоминания к тебе или нет. Но скажу сразу. Полёты не моё. Мы этого ни разу не делали. И я... В общем, я боюсь». «Послушай», — начал он. Я очень странно себя чувствую. Вроде бы знаю тебя, но в то же время не могу выделить хотя бы одно чёткое воспоминание. Понимаю. Мы же друзья. Да. Голос едва заметно дрогнул. Друзья. Очень хочу это вспомнить. Не против мне помочь? Конечно. Сердце участило ритм. Внимательный взгляд карих глаз блуждал по моему лицу, распаляя огонь в груди. Скользнул к губам, медленно опустился к шее, а затем метнулся к волосам, в этот момент брошенным на щеку легким порывом ветра. «Значит, по-некромански еще не летала?» Вдруг улыбнулся, делая шаг навстречу. «Нет. Значит, это будет наше первое яркое совместное воспоминание». Он подошел сбоку и обнял одной рукой, крепко прижал к себе, обхватив ладонью мой локоть. Я вздрогнула, чувствуя, как ноги отрываются от земли, и резко вдохнула прохладный осенний воздух. Зажмурилась. «Не бойся», — тихий голос над духом. «Доверься мне». Это было выполнимо, рядом с ним я могла преодолеть свой страх. Хотя бы попытаться. Но глаза не открыло, а сердце продолжало учащенно биться до тех пор, пока ноги не ступили на твердую землю. Признаться, все произошло довольно быстро. значительно быстрее, нежели если б спускались по лестнице своим ходом. Здесь начинался лес. У самой его кромки перед полосой тонких молодых деревцев, растущих на окраине, ожидала Джен с парнями. Судя по негромким голосам, ведущим весьма оживленный спор, подруга быстро влилась в компанию некромантов. Зря Стив за нее переживал. Да еще рисовал у себя в голове всякие гадости касательно нашего похода. Нейтан отпустил меня с небольшой задержкой, будто убеждался, крепко ли стою на ногах, а потом и вовсе сделал то, что выбило на миг воздух из легких. Взял за руку. Задержав взгляд на наших ладонях, быстро перевела к его лицу. Он уже направлялся к друзьям, улыбаясь им на ходу, и не замечал моего смятения. Будто все исключительно правильно. Значит ли это, что память потихоньку пробивается через драконье колдовство? или просто рефлекс, вызванный отголоском подсознания. «И вы каким-то образом засекли движение?» — говорила Дженнифер, когда мы подошли. Она посмотрела на меня, задержав многозначительный взгляд на моей руке, крепко сжатой ладонью Нейта. «Да, вот здесь», — Нейтю ткнул пальцем в карту, зависшую в воздухе, и все трое склонились над ней. «Странные всплески магии». Это может быть остаточная активность, а может, потревожный колдовством покойничек. У меня пробежали мурашки по спине. «В любом случае, нам нужно разобраться с этим», — ставил кудрявый блондин. «Почему вас это так волнует?» — я заглянула через плечо Дженнифер. На карте тускло светились условные обозначения территории Академии. «Среди неподвижных чернильных деревьев мигал зеленоватый огонёк. Должно быть, именно к нему лежал наш путь», — мне ответил Нейтан. «Исследование остаточной магии древних захоронений — тема моей выпускной работы». «Оу, это интересно на самом деле». Мэтт с шелестом сложил карту обратно в рюкзак и первым исчез во мраке леса. Сумерки становились всё темнее, уступая место ночи. Я высвободила руку из крепкой хватки и наколдовала два огненных шара. Один пустила вперед, второй направила позади нас. «Ничего, что мы среди потенциальных дров», — буркнул Джеймс, оглянувшись через плечо. «Боишься пожара?» «Есть немного». Я хмыкнула, поражаясь в скудной осведомленности некромантов о стихийной магии. От разъяснений меня избавила Джен. «Пока Скай сама не решит что-нибудь подпалить», Ее огонь не выйдет из-под контроля. Хочется верить. Судя по всему, блондину не нравилось присутствие стихийников на их сугубо некроманской вылазке. Если мэт молчаливо пробирался самым первым из нашего маленького отряда, то Джеймс, торопившийся за ним, не переставал бурчать под нос всякие колкости. Дженнифер это, похоже, забавляла. Я же старалась абстрагироваться, сосредоточившись на идущем рядом Нейтане. Он больше не брал меня за руку, но и не вырывался вперёд. Когда мы слегка отстали от остальных, вдруг заговорил. «Как мы познакомились?» «Что?» Я слегка растерялась, взглянув на него и испоткнулась о торчащий из земли корень. «Наше знакомство. Расскажи о нём». «Ну, всё на самом деле весьма прозаично. Мы знали о существовании друг друга с первого курса?» «Да, но общаться начали со второго». Однажды ты сбил меня в коридоре, мчась куда-то, словно спасаясь от оживших мертвецов. Оказалось, за тобой гнались шуточные петарды. Был какой-то праздник с кучей розыгрышей и глупых игр. Я растерялась, а ты схватил меня за руку и потащил за собой. Потом мы сидели в подсобке для швабр и ругались. Ах-ах, серьёзно, и как можно о таком забыть? Я почувствовала на себе его пристальный взгляд. «А что не так с первым курсом?» Я была слишком сосредоточена на учёбе и не отвлекалась на новые знакомства. «Что дальше?» «Дальше?» «После перепалки среди мётел и веников». Я закусила губу, удивляясь, что его действительно это интересует. Парящий у нас за спинами огненный шар слегка разогревал воздух, и щёки мои пылали. То ли от исходившего от него жара, то ли возникшего в воздухе напряжения, Мы вылетели оттуда и разошлись в разные стороны. На следующей неделе ты взорвал мой котёл. Случайно. Это была первая отработка по высшим зельям. Надо же. Как поняла, что именно я? Может, просто напутала с ингредиентами? О, ты прислал записку. Просто не рассчитал и запустил её не на парту, а прямиком в бурлящее зелье». К счастью, у Дженнифер отличная реакция, и она затащила меня под стол до того, как оно взорвалось. Что было в записке? Я нервно хохотнула, блуждая мыслями, в беспечных днях прошлого. Извинения за то, что был грубым в той злосчастной подсобке. Какое-то время мы шли в тишине. Лес сгущался, могучие кроны свивали над нами плотный шатер непроглядного мрака, и уже сложно было разглядеть небо и звёзды. Первый огненный шар мерцал далеко впереди, но звуки голосов казались отчётливо слышны. Мэтт о чём-то спорил с Джен. Похоже, что она вернётся из этого похода, весьма осведомлённой в некромантском ремесле. «Скай!» Тише обычного позвал Нейтан, коснувшись моего плеча. Он остановился, и мне пришлось задержаться рядом. «Да?» «Только друзья?» Короткий вопрос, но такой огромный смысл. Я сразу поняла, о чём он. Сердце едва не выпрыгнуло из груди, когда заглянула в задумчивые глаза. Снова, как на террасе у главного входа замка, он блуждал по мне странным взглядом, будто воссоздавал черты в памяти. Я не знала, что сказать. Просто смотрела на него, боясь упустить удивительное чувство притяжения — возникшее между нами. Нейтон поднял руку, отодвигая прядь волос от моего лица и, едва касаясь, провёл костяшками пальцев по щеке, а потом проговорил. «Мне кажется, между нами нечто большее».